Глава 49 Мэрк Коннор покинул теннисный клуб позже обычного и поехал домой. Он открыл ключом дверь маленького дома Ракушки и подобрал почту, которая беспорядочно лежала на полу в прихожей, опущенная в дверную щель. Он налил себе рюмку Рома с тоником и сел открывать конверты, в которых он не ожидал найти ничего, кроме счетов. В самом низу стопки он нашел конверт без марки, на котором от руки было написано его имя. Он подумал, что почерк ему знаком, и с нетерпением оторвал край конверта. Внутри была записка и выписанный на его имя чек на сумму в пять тысяч долларов. Чек был не подписан. Он прочел записку, она была краткой. Принеси эту записку к причалу Гольфстрим на Сток-Айрленд. Ровно в три часа ночи сегодня, и я подпишу чек. Убедись, что за тобой нет слежки. Я буду на Эллинге номер девятнадцать. Мерк смотрел на чек и думал, в какой степени это поможет разрешить его финансовые затруднения. Он вложил чек обратно в конверт, положил конверт на стол и пошел переодеться. Дэрил уже вторую ночь подряд следил за Мерком Коннором и не мог назвать это приятным времяпрепровождением. У него был с собой журнал, но он не мог зажечь в машине свет, чтобы почитать его, не привлекая к себе внимания, а батарейки в его переносном приемнике садились. Ему с Томми приходилось вдвоем следить одновременно и за Мерком, и за Клэр Каррас, так что ему предстояло дежурить всю долгую ночь. Затем он увидел, как и в прошлый раз, кто-то вышел из дома через заднюю дверь и перелез через забор. Он завел мотор, объехал один квартал до Дювилл Стрит и, как и в прошлый раз, Мерк вышел на эту улицу и быстро зашагал на запад. На этот раз Деррелл оставался в машине. Он ехал за Мерком по улице, иногда останавливаясь, чтобы пропустить идущие сзади машины. И когда Мерк свернул в тот же бар, Дэрил доехал до угла и остановился, наблюдая за обоими входами в бар. Когда Мэрк не появился ни из одного из них, Дэрил припарковал машину, перешел через улицу и сел за столик в кафе на тротуаре, заказав чашку кофе. Никто не смог бы выйти из этого бара так, чтобы Дэрил его не заметил. Через два с половиной часа Мерк вышел из той же двери, через которую он вошел, и зашагал обратно к себе домой. Дэрил следил за ним до самого порога задней двери его дома. Двадцать минут спустя все огни в доме погасли один за другим. Дэрил устроился поудобнее для ночного наблюдения. В половине третьего ночи Будильник прозвонил, и мэр уселся в кровати. Он чувствовал себя сонным и похмельным, но он заставил себя одеться. Он уже было собирался выйти через парадную дверь, но вспомнил о предупреждении проверить, не следят ли за ним. Не зажигая свет, он выглянул наружу через жалюзи в гостиной и увидел ту самую машину, которая ехала за ним несколько часов тому назад. Она была припаркована так, чтобы из нее можно было наблюдать за обоими выходами из дома. Мэрк на несколько секунд задумался. Затем взял со стола конверт, положил его в карман и пошел на кухню. Он открыл окно, выходившее на противоположную сторону от стоящей на улице машины, выбрался наружу, оставив окно открытым, чтобы можно было вернуться тем же путем. Его мотороллер стоял в том же гараже, что и машина. Он выкатил мотороллер задним ходом и толкал его целый квартал вручную, прежде чем завести мотор. Затем поехал к Сток-Айленд. Улицы Киуэста были странно безлюдны в этот ночной час. Мэрк ехал на восточную оконечность острова, мимо теннисного клуба, в сторону аэропорта. Оттуда он свернул на север, проехал через мост и оказался на Сток-Айленд. Он свернул направо у первого дорожного знака, вспомнив, что причалы находятся в конце этой дороги. Он не знал точно, какой из них называется «Гольфстрим», но там был большой указатель, на котором он прочел нужное название. Он припомнил, что это был старый причал, обмелевший бассейн, которого уже не был пригоден для крупных яхт. Он оставил мотороллер на пустой автостоянке и пошел к понтонам. Пройдя мимо знака, проживание на борту запрещается. Единственная лампочка освещала вход на Эллинги. дальше было темно, на понтонах не было никакого освещения, и он шел с осторожностью, чтобы не упасть в воду. Он едва мог разглядеть номера Эллингов, написанные краской на понтонах. У конца ряда понтонов недалеко от входа в портовый бассейн он увидел номер девятнадцать. Этот док занимал небольшой каютный катер. Сквозь задернутые шторы сочился наружу свет. Не желая кричать, он резко постучал по корпусу. Ответа не было. Катер был отшвартован кормой к понтону, и он бесшумно ступил на борт. Дверь каюты была закрыта, и он уже собирался постучать в нее, когда знакомый голос сказал «Заходи». Мерк открыл дверь и спустился в каюту. Сначала ему показалось, что внутри никого нет. Прямо перед ним был столик, на котором стояла единственная лампа, освещая каюту, бутылка рома Майерс и стакан. Затем Мерк почувствовал, как что-то холодное и металлическое уткнулось ему сзади в шею. Садись, Мерк, сказал знакомый голос, и выпей. Впервые Мерк почувствовал страх. и замер, как вкопанный. Не стоит волноваться. Голос был по-прежнему ровным. Мы немного поговорим. Я подпишу чек, и ты сможешь идти. Теперь садись. Мэрк сел за столик спиной к своему хозяину. — Налей себе стакан, — прозвучал приказ. — Налей как следует. Мэрк взял бутылку и налил приличную порцию. Больше. Он наполнил стакан наполовину. — Наполни стакан до края. Мерк сделал то, что было приказано. — Теперь выпей его. — Все это? — спросил Мерк. — Все до капли. Мерк начал пить, и оказалось, что ему не так уж трудно глотать, как он опасался. — Пей еще, Мерк. Это же твой любимый напиток. Мерк сделал глубокий вдох и прикончил стакан. Теперь выложи чек на стол, и я подпишу его. Мерк полез в карман, достал конверт и положил его на столик. Вынь чек из конверта. Записку тоже. Мерк сделал, как ему было сказано. Затем что-то тяжелое ударило его сзади в шею, и он потерял сознание. Дэрил пил кофе из термоса и ждал, когда Мерк выйдет из дома и отправится в теннисный клуб. В десять минут десятого он начал гадать, что же случилось. Клуб открывается в девять, и он знал, что мэрк всегда первым приходил на работу. Он взял трубку и позвонил Томми. — Это Дэрил. — Мэрк что-то не появляется, чтобы отправиться на работу. — Подожди полчаса и перезвони мне. Дэрил ждал полчаса, допивая кофе, затем опять позвонил. — Он по-прежнему в доме? — Подожди, я позвоню ему. — дарил терпеливо ждал, пока Томми снова не заговорил с ним. Он не отвечает. Я звонил в теннисный клуб и напоролся на автоответчик. Что мне делать? Постучи в дверь. Если никто не ответит и она не заперта, войди. Позвони мне, если что-то выяснишь. дарил вышел из машины, прошел по улице к маленькому домику и громко постучал в переднюю дверь, стараясь придумать, что он скажет, если мэр откроет. Никакого ответа. Он толкнул дверь. Она оказалась не заперта, поэтому он шагнул внутрь. «Мерк — Мерк, позвал он. Никакого ответа. Он прошелся по дому, заглянул в спальню с незаправленной постелью, увидел почту на столике, осмотрел кухню. Дэрил достал свой телефон. — Томми? — Да. — Его тут нет. — и окно на кухне открыто на противоположной стороне дома от того места, где я находился. Черт! Что ты думаешь? — Я боюсь думать, — сказал Томми, — потому что мне кажется, что я сделал большую ошибку. Встретимся в теннисном клубе немедленно. Дэрил убрал телефон и побежал к своей машине.